«Я служил раньше», — начала Луиза у мадам Ксавье, самой известной хозяйки модного магазина в Петербурге. «Вся знать столицы покупала у нее. Благодаря моей молодости и тому, что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 «Увы, милая Луиза, мое покровительство немного выстоит, но для начала я хочу предложить вашему соотечественнику двух учеников – брата и себя». «Это уже кое-что», – заметила Луиза. «А не упоминали ли вы о месте учителя фехтования в одном из здешних полков?» «Да, из вчерашнего дня я навел кое-какие справки». «В таком случае вам надо поступить следующим образом».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 На следующий день мои афиши были расклеены по всему городу, и через неделю я дал публичный сеанс. Когда мы опять встретились с графом Анинковым, он сказал мне, ваш сеанс прошел весьма удачно, и вы приобрели репутацию отличного знатока своего дела. А теперь вам необходим официальный аттестат. Вот письмо